Глава вторая. Охота за языками. Любая уважающая себя крепость должна иметь тайный ход, он же выход как же иначе? Нужно делать вылазки, добывать лазутчиков или на самый крайний случай удирать. Желательно после завершения строительства перебить всех рабочих, чтобы они не могли никому ничего рассказать. Подземный ход обычно напоминает борсущую нору, которую с трудом может протиснуться взрослый мужчина. Не случайно ночные вылазки особого урона неприятелю не наносят. Большой отряд не вывести, а доспехи с копьями с собой не возьмешь. Был на моей памяти случай. Солдат, возжелавший поучаствовать в вылазке Застрял. К счастью, заклинило его на самом входе, поэтому удалось обвязать неудачника веревкой и привязав к лошади вытянуть на свет божий. Иначе пришлось бы резать и выносить по частям. Но все равно подземный ход вещь крайне нужная. Тоннель, который я заранее обозвал кишкой, таковой и не был. Наоборот, выгодно отличался от прочих: ни гнетущей тесноты, ни червяков, что свешивают хвосты со всех сторон, простор. Будь у нас конница, можно бы провести в тыл Фолькенштайну эскадрон кавалеристов. Полы свод облицованы каменными плитами, не пропускали ни капли воды, хотя наверху текла река. Подозреваю, что ход был прорыт и обустроен еще во времена старой империи. Возможно, был он сооружен с теми же целями, что и наши потайные лазы. Удирать, хотя какой-нибудь гай скрибонии мог прокопать тоннель, ну, понятно, не собственноручно, чтобы ходить к своей тайной пассии. Мисалини или Лукреции, или не жили здесь Патриции. А может, этот ход был прорыт по приказу жрецов какого-нибудь храма? Увы, городской магистрат не хранил старинных пергаментов. Да ежели бы и хранил, то вряд ли бы в нем отыскалась история подземелий. В этом случае тоннель перестал бы быть тайным. Никогда не любил ни подвалов, ни подземных ходов. Вообще терпеть не могу замкнутое помещение. Нет, фобии у меня нет. Понадобится, буду сидеть в берлоге, спать в пещере и ползти по земляным норкам и от норочкам. Только постараюсь при первой возможности сбежать оттуда». 22 года назад». Толстячок в залатанной но чистой сутане обвел нас паотически строгим взглядом. «Тяжело». «Ничего, бывает. Покаетесь, легче станет. Но, господа студиоза и прочие, кто хочет облегчить душу, вы, господин бакалавр, готовы?» Уставился он на меня, поглаживая потную лысину. «Я думал не о раскаянии, а о том, что господину инспектору великого понтифика повезло с прической. Не нужно подвергать голову томительной процедуре выбривания танзуры». Ужасно хотелось подлечить голову. Сторож, приставленный к камере, где мы скоротали ночь, намекнул, что за определенную мзду он готов сбегать. Но стражники, что нас задержали, опустошили мои карманы. А у приятелей и до этого не было и ломаного фартинга. Конечно, если бы нас выпустили, то любой кабачик отпустил бы мне в долг столько пива, сколько бы влезло. Собака-сторож в долг был готов отпустить только вонючую воду. Городская стража, как правило, после увлекательного действа, тычков и в выворачивания карманов. Либо отпускала нас во освояси, либо, если студиозы плохо стояли на ногах, сдавала нас рук на руки университетской охране. И все заканчивалось душесчипательной беседой с господами-деканами. Хуже, если отправляли в подвал городской ратуши. В этом случае приходилось сидеть до утра, платить штраф, а потом представать перед светлым взором самого ректора. Но угораздило нас вчера так надраться, что никто не помнил, чего мы такого натворили, что стражники сдали нас не в руки Детского начальства. Или на худой конец. Подести, а церковным властям. Инспектор, представлявший в нашем городе, а заодно в университете особо великого понтифика, мог сделать много, много в смысле неприятностей. Например, задержать любого подозрительного субъекта, отправить он его в пыточную камеру или в тюрьму. Единственное, что он не имел права с нами сделать, отправить на эшафот, не получив на то санкцию ректора. Вроде бы за все время существования университета ни один из ректоров не давал разрешения на казнь студентов. Но времена меняются. Последний месяц выдался тяжелым. Кажется, начался он с того, что мы, бакалавры и старшекурсники, обмывали мантию пожилого, а по моим тогдашним представлениям старого, бакалавра права мигретабели парню до днях стукнуло 30, и его отец, мэтр Табили, преуспевающий нотариус, которому надоело платить за учебу великовозрастного балбеса, поставил таки вопрос ребром. Либо вечно студент получает искомую степень, и отец делает его младшим компаньоном, либо отказывает в наследстве. Мигры, умолив родителя на отсрочку и 200 таллеров на сбор материала и написание диссертации, нанял за 20 монет пару ученых, но нищих голов, состряпавших за неделю подходящих опус. Во время защиты строгие профессора, кое-кто поступал в альмаматер вместе с соискателем, закрыли глаза на непотребное состояние диссертанта. Слабое знание предмета, дружно набросали белых шаров в урну для голосования и также дружно пошли в трактир, где их уже ждал накрытый стол. Оставшиеся время и деньги новоиспеченный бакалавр использовал для прощания с друзьями. Когда деньги закончились не только у Табели, но и у меня, я как раз получил ежемесячную ренту. Нас потянул на приключение маленькая драчка между студентами включая сюда магистрантов и подмастерьями выросла в войну между гильдейскими ремесленниками позабывшими взаимные склоки и студентами всех факультетов включая теологически в город пришлось вводить королевские войска которые вообще-то должны были идти на войну потому что городских стражников пытавшихся навести порядок побросали в речку студенты и горожане разозлившись что им не дали подраться помирились и принялись строить баррикады Разумеется, профессиональная армия сражается лучше, нежели бюргеры и студенты. Но наше преимущество было в том, что в город вошла кавалерия, а не пехота. Да и численное превосходство было на нашей стороне. Узкие городские улочки, перекрытые баррикадами, стали ловушкой для всадников. Когда количество погибших перевалило за несколько десятков, а раненых за сотню, король приказал вывести войска, предоставив горожанам самим разбираться друг с другом. К тому моменту, когда солдаты ушли из города, в нем практически не осталось Ни одного целого стекла. Несколько зданий было сожжено, а на улицах лежали убитые и раненые. После ухода войск мы благополучно продолжили пирожку. но ну, а потом, нежданно и негаданно оказались перед лицом самого инспектора. Конечно же, не все, а только те, кто хоть как-то мог стоять на ногах и разговаривать. Покорнейший, прошу меня простить! Церемонно поклонился я, мечтая уже не о пиве, хотя бы о простой воде и месте, куда я мог бы упасть. «Что вы, Содорь?» – замахал инспектор пухлыми ладошками. «Я всего лишь хотел узнать, готовы ли вы раскаяться?» «А «В чем?» – спросил я. «Простите, ваша преподу преподу. В общем, брат инспектор, хватит ерунду болтать. Лучше бы за пивом сгонял. Не боись, деньги потом отдам». Очнулся я в камере на прелой соломе. Передо мной на корточках сидел инспектор и натянуто улыбался. «Нас, господин Бакалавр, довольны?» «Кто это меня так?» – простонал я, ощупывая голову. «Кажется, ничего не пробито и мозги целы». «Брат Цезарь!» – охотно пояснил инспектор, протягивая мне кружку с водой. «Он, знаете ли, не любит, когда к инспекции великого понтифика относятся неуважительно». «Я отпил из кружки. Вода была теплой и ржавой, но показалась мне лучшим напитком в мире». «Я проявил неуважение?» – изумился я. «А кто велел мне сбегать за пивом?» «Ну…», – просинул я, – «подумаешь». «Да нет, не подумаешь», – вздохнул монах, поднимаясь на ноги. Несмотря на свой небольшой рост, он почти касался затылком потолка. «Ваш поступок говорит о неуважении, которое вы проявляете к церкви, и это лишний раз свидетельствует, что именно вы являетесь виновником вчерашнего преступления». «Преступление?» «А как же назвать тот прискорбный факт, что именно вы сбросили с постамента статую его святейшества великого понтифика Вселенской Церкви?» «Кажется, до меня стало доходить. Действительно, вчера или раньше мы сбрасывали чего-то откуда-то. Помнится, было ужасно смешно». «Вы понимаете, что подобное деяние не может сойти с рук никому?» «Простите, ваше преподобие, но...» – промямлил я. «Вы скажете, что вы и ваши друзья были пьяны? Ну и что? Это, скажу я вам, вовсе не повод избежать наказания». «Господин инспектор, да за что же нас наказывать-то?» – возмущенно выкрикнул я. «А почему во множественном числе?» – улыбнулся инспектор. «Где же вы видите нас?» «Действительно, в камере был только я один». Странно, пили вместе, дебоширили вместе, а отвечать я, словно бы угадав мои мысли, инспектор вздохнул и сказал. «Ваши друзья отпущены на поруки господина ректора. Собственно, их вина лишь в том, что они пошли у вас на поводу. Да-да, господин бакалавр философии, у меня есть свидетели, что именно вы были инициатором подобного святотатства. Знаете, сударь, очень обидно, когда потомок такого знатного рода ведет себя столь... Не... недостойным образом. Или вы рассчитываете на то, что ваши родственники сумеют избавить непутевое чадо от наказания?» «А я хотя бы раз обращался за чьей-то помощью», – огрызнулся я. «Возможно, что и не обращались», – кивнул монах. «Только не припомните ли, сколько раз вы были на грани исключения?» «Разве?» – неподдельно удивился я. «Инспекция Великого Понтифика обязана держать вас в поле зрения. Я, разумеется, не вел учета, в скольких дуэлях вы принимали участие. А дуэли, как вы знаете, противны Господу. Счастье, что ни один из ваших соперников не был убит, а те, кого вы покалечили, не обратились с жалобой к властям». Посмотрел бы я на того, кто осмелился бы обратиться. А сколько стараний приложили ваши родственники, чтобы вы стали бакалавром? Вы решили, что ваш пьяный бред на самом деле приняли за защиту диссертации? А ведь я так и думал. И скажите, за весь год вашего пребывания в магистратуре, сколько раз вы были на лекциях? А чего я там не видел? Думаю, ваши родственники уже устали оплачивать ваши счета. А какое вам дело до всего этого? Не выдержал я. «Мне?» – пожал плечами инспектор. «Никакого. По крайней мере, до вчерашнего дня, пока вы не разбили статую его святейшества. Ваше поведение и ваша учеба – на совести господина ректора, который закрывает на все глаза. «Да что там?» – всплеснул толстячок руками. «Ему выгодно иметь такого шалопая, потому что ваш отец и брат довольно щедро платят ему каждый раз, когда он сообщает о вашей очередной дуэли или об очередном бастарде. Думаю, что и последние события начались не без вашего участия». Вот тут монашек был прав. Драка началась из-за того, что я придрался к какому-то чумазому ремесленнику. Помнится, вначале побили нас, а потом мы сбегали за подмогой. Если на улице кричат «наших бьют», на месте не усидит даже последний зубрила. «Мне кажется, вы тоже не против получить что-нибудь», – усмехнулся я. «Например, вспоможение на новую сутану». Инспектор хмыкнул и, слегка наклонив голову, направился к выходу. Уже на пороге он обернулся и сказал... «Не знаю, господин Бакалавр, будет ли в этом прок, но вы немного посидите в этой камере, подумайте о своих поступках. Я распоряжусь, чтобы вам принесли еду и пиво». Тюремная пайка состояла из гороховой каши с салом, большого куска хлеба и кружки пива. Пиво было тепловатым, но это было пиво. После обеда, в которой я позволял себе, еда выглядела скудновато, после еды потянуло в сон. А когда проснулся, показалось, что потолок камеры стал ниже. «Почудилось». Решил я, но впечатление не проходило. Покопавшись в карманах, нашел медяк, которым побрезговали стражники, и начертил под потолком несколько линий. Мне вдруг вспомнилось рассказни об инспекции великого понтифика, о том, как невинные женщины, обутая в гранатские сапоги, начали рассказывать о встречах с дьяволом, О крестьяне, которым залили кварт другого кипятка в глотку, сознавались в прелюбодеяниях с русалками. Раньше я не особо верил в россказни, теперь... Я вскочил и посмотрел на свои черточки. Они показали, что потолок опустился еще немного. Не знаю, как я не сошел с ума. Потолок опустился так низко, что я мог сидеть лишь на корточках. Подвальное окно, через которое падал куцый свет, уже давно было перекрыто гранитной плитой. Но мне уже не нужно было видеть потолок. Я его чувствовал. Внезапно что-то заскрежетало, я почувствовал приток воздуха и увидел, как сбоку вспыхнул свет, обрисовавший небольшой квадрат выхода. «Эй, студент!» окрикнул меня на смешливый голос. «Ползи ко мне!» Стремительно, как только мог, я пополз на зов и выпал в тюремный коридор. Здоровенный монах, вызвавший меня из каземата, внимательно осмотрел меня и принюхался. «А, понравилась каша!» – довольно протянул тюремщик. «Ты радуйся, что его преподобие, господин инспектор, очень добрый человек!» «Я радуюсь!» – недовольно хмыкнул я. «Уже я так радуюсь, что слов нет!» «Плохо радуешься», — покачал головой здоровяк. «Не понял ты своего счастья. Еще бы чуть-чуть. Потолок до самого пола опускается, а потом обратно идет. Отскребли бы то, что осталось, да собакам выбросили. Родичам бы сообщили, что господин задержанный за пьянство, драку и оскорбление особо его святейшества после назидательной беседы был отпущен вместе с прочими студиозусами. А уж куда он потом девался, нам неизвестно». «А свидетели...» Начал я, но прикусил язык, поняв, что друзья, приятели и пискнуть побоятся, да и потом, будут ли мои родственники искать правду? Кто их знает, может, прилютно они и прольют слезу, а тайком перекрестятся от счастья. «Так что ступай себе с миром и молись», – похлопал меня по плечу монах. «Подожди, брат Цезарь». «Узнал», – довольно хмыкнул детина. «Еще бы», – хмыкнул я. Кто же еще мог мне так врезать? Скажи, а зачем понадобился этот спектакль? Зачем? А сколько из-за тебя, урода, людей погибло? Только в городе 20 человек. Зачем? Так почему же из-за меня? Искренне возмутился я. Драку я не один затеял, да и статую не один сбрасывал. А ответ одному мне держать. Брат Цезарь взял меня за плечо, развернул и повел к выходу. «Не один, но с них и спрос меньше, а тебе, коли много дано от рождения, так и спрос больше. И еще, не надо говорить, как детё малое, что раз ты не один был, то никто и не виновен. За себя вначале научись отвечать. Понял? Иди, да заумберись берись, пока не поздно». С тех пор я ненавижу закрытые помещения, но за ум не взялся, и урок, преподанный монахом, пропал зря, иначе не было бы ни лагеря птенцов короля Рудольфа, ни сегодняшнего лазанья по подземному ходу. Если бы не поддержали, то точно брякнулся бы вниз. Оказывается, лаз выходил прямо в стену обрага а до дна оставалось ярда 2-3. Убийца бы не убился, но покалечился точно. Урок на будущее. Не занимайся дурными мудрствованиями, если это опасно для здоровья. «Кэп, что дальше?» – поинтересовался один из спутников. «Хозяин сказал, что тебе нужен пленный. Говори, какой нужен. Любого доставим в лучшем виде». «А лучше пальцем ткни», – уточнил второй. ЖК Глобля не уточнял, чем зарабатывают на жизнь парни, но уверял, что приволокут кого угодно. Не верить опытному в таких делах человеку оснований не было, но для начала следовало найти того, кто нам нужен. Оставив в кустах кое-что из провизии, мы вылезли из оврага и пошли туда, что еще недавно именовалось пригородом. Мы шли через обугленные бревна, пепел, еще теплые, натыкаясь на трупы и обходя стороной живых. Но даже на руинах уже возрождалась жизнь. Вон парень, радостно тащит у ревший кувшин, а старик деловито осматривает топор с остатками топорища. Несколько ребятишек затеяли игру, не смущаясь тем, что происходит вокруг. Мои спутники, непривычные к такому зрелищу, испуганно косились то на меня, то на жителей, оставшихся без крова. Мне тоже было жаль этих людей, но... «Никому не было дела до трех мужчин, одетых в испачканную одежду, и мы без хлопот миновали пепелище и вышли на берег реки, где расположился вражеский стан. В лагере царил идеальный порядок. Шатры военачальников определялись значками, а палатки рядовых солдат – пирамидами с оружием. По меркам нашей маленькой войны это была армия. Возле канавязей и некоторых палаток стояли часовые, что меня чрезвычайно огорчило. Нечего и думать делать ночную вылазку, особенно с моим не Обученным воинством. Осмотрев лагерь, издали, я определил число солдат в 5-6 тысяч. В принципе, именно столько я и ожидал, но все-таки требовалось кое-что уточнить. Значит, так, обратился я к моим бандитам, мне нужен кто-нибудь, кто живет в палатке под значком. Значком? не понял один из воров. Значок это что-то вроде маленького знамени. Объяснил ему второй, что выглядел потолковье. Жак не соизволил представить своих людей, а те не стремились называть свои имена. Мне, в общем-то, было все равно, но для себя назвал ребят правы и левы. Правы пониже и поумнее, а левы, соответственно, наоборот. «Изладим», – бодро пообещал мне правы, добавив, «а кэп возвращался бы на место. Хочешь, так и вообще в город иди. Мы тебе языка куда надо, туда и доставим». «Подожду около лаза», – кивнул я. «Когда вас ждать?» Правы левый затумчиво переглянулись и выразительно посмотрели на меня. Понятно, парни неразговорчивые. Да и чего говорить, если я и сам понял, что такие вещи они делают ночью. Я, наверное, попытался сделать это днем, но им виднее». Возвращаясь, я невольно замедлил шаг, прислушиваясь к разговорам погорельцев. А говорили разные. Кто-то сетовал, что не успел перебраться под защиту стен. Кто-то ругал под люк горожан и грозился отомстить, наслась на Ульбург красного петуха. Жаль, никто не сказал ничего, что было бы по-настоящему интересно. Хотя кое-что я увидел. Десятка два мужчин, не то не то пейзани, занимались тем, что расчищали от камней и обгоревших бревен площадки. А еще человек студил Ловито, как муравьи готовили к ним проходы. Ставлю фартинг против Таллера, что герцог готовил места для осадных машин, планируя поставить их на удалении друг от друга. «Умные собаки, стояли бы рядом, нам бы проще жечь было», – посетовал я. Работяги, таскавшие бревны и прочий хлам, стали посматривать на меня с интересом Не думаю, что опознали лазутчика Скорее решали, а не стоит ли припахать бездельника Решив не искушать судьбу, я взял ноги в руки Все, что нужно увидеть, увидел Пожалуй, зрелище с лихвой окупило нашу вылазку Я был уже рядом со врагом, как впереди показался разъезд, четверо верховых Хотел прыгнуть в кусты, но передумал, много крапивы Пришлось отступить к обочине и подождать, пока всадники подъедут ближе. Благодаря стараниям Жака я был одет как крестьянин-батрак или захудалый ремесленник. Короткий засоленный камзол, длинные штаны и драная войлочная шапка не выглядели достойной добычей. Для четырех вооруженных всадников одинокий путник опасности не представлял. Они справились бы и с двумя дюжинами мужланов. Я рассчитывал, что в худшем случае мне стукнут тупым концом пики и отпустят во свояси Один из верховых, что держался на полкорбуса впереди, был в полных доспехах, со щитом, на котором был намалеван герб, взбешенный бык с рогами, в сиреневом поле, и даже с тяжелым копьем, видимо, командир разъезда. Взбешенный бык с рогами означал, что изображенное на геральдическом щите животное стоит на задних ногах, а его рога выкрашены в иной цвет, нежели остальное тело. «С кем он воевать собрался?» Удивился я. Таскать без надобности шлем с опущенным забралом, копье, весившее добрый стоун и щит, тянувший на два, мог либо дурак, либо юнец, недавно посвященный в рыцаре. Скорее, второе. Слишком ярко блестели золотые бляшки рыцарского пояса. Вслед за юнцом ехали трое, выглядевшие опытнее своего рыцаря, в видавших виды керасах, открытых шлемах, с легкими пиками и без щитов. На штурм или на битву всадники не собирались, а для патрульной службы самое то. «Стоять!» – приказал рыцарь Басом. «На месте стой! Руки!» От волнения парень закашлялся, не досказав, что там нужно делать с руками. Но я догадался, что их нужно поднять вверх и показать пустые ладони, ибо не положено крестьянину иметь иного оружия, кроме короткого ножа на поясе. Ланцкнехты, снисходительно наблюдавшие за действием начальника, между тем профессионально взяли меня в коробочку, нацеливая пики и в грудь, и в спину. Скорее, не из-за опасности, а в силу привычки. Молодцы, взял бы на службу. Откашлившись и пытаясь придать голосу С угрозный тон, рыцарь спросил: Кто такой? Крестьянин я, Ганс Флода, на фирме господина Лайнса, ответил я с чувством почтения и легкого страха, поспешно снимая шапку. Есть такая фирма? Обернулся рыцарь к одному из солдат, на что тот лишь пожал плечами. Может, есть, а может нет. Будь на месте юнца более опытный командир, тот бы уже принял решение либо отпустить крестьянина, либо на всякий случай убить. Этот же решил поиграть в начальника. «Почему без дела болтаешься?» «Хотел в город сходить, в гостиницу, что господин Лайн сдержит, а тут вы. Теперь обратно иду. Я же не знал, что город в осаде. Разрешите, господин рыцарь, мне уйти». Даже сквозь забрало было заметно, что парень доволен. Видимо, еще не успел наиграться новым званием. Интересно, а за какие подвиги молокососа посвятили в рыцаре? Ему бы еще года два-три в оруженосцах ходить. Хотя, вдруг он чей-то сын или племянник. Бывали случаи, когда отпрыски владетельных герцогов и приграничных марграфов, имевших право посвящать дворян в рыцаре, получили золотые шпоры пожами, минуя сразу оруженосцев. Опять-таки, понятно, ты посвятишь в рыцаре моего племянника а я сына твоей любовницы. Кажется, удоволенный юнец уже хотел отдать приказ уезжать, но тут вмешался один из ланскнехтов. «Постой, постой, что-то мне твой голос знаком». Задумчиво проговорил солдат, отводя пику в сторону и подъезжая ближе. «Ну-ка, мужик, морду покажи». «Ба, так это же Артакс». Резко пригнувшись, и сиганул под конское брюхо и прыгнул в кусты, как рыбка, головой вперед. «Крапива, твою мать!» «Вперед!» – заорал юнец, пришпоривая коня. Бывалые солдаты, в отличие от командира, понимали, что ловить беглеца в густом кустарнике бессмысленно. «Ваш милость!» – попытался урезонить юнца один из драбантов. «Коней погубим!» «За мной, трусы!» – не унимался рыцарь. Мальчишка съехал в кустарник, пытаясь показать пример, но уставший Мерин, запнувшись за что-то, оступился и упал. Рыцарский конь, способный тянуть на себе всадника в полном доспехе, стоит дорого. Примерно столько же, сколько десяток хороших лошадей, на которых обычно и ездят господа рыцари. Опять-таки, животина сильная, но очень уж быстро выдыхается. На турнире это не страшно, а вот в бою нет бы дураку оставить лишнее железо в лагере и ехать на простой кобыле». Сидя на безопасном расстоянии, я посмеивался, наблюдая, как юнец неуклюже встает на ноги и, пятясь как рак, выползает на дорогу. Двое ландскнехтов спешились и, отдав поводья третьему, отправились поднимать рыцарского коня. Увы, их попытки были тщетными. Кажется, мирин сломал ногу, и солдаты решили его добить. Я пожалел, что у меня не было арбалета. Спокойно сумел бы уложить солдат, а мальчишку прихватил бы с собой. Не знаю, сгодился бы он в качестве языка, но вот в выкуп бы получить за него можно. Выкуп. А почему бы не попробовать без арбалета? Вон, сколько тут камней валяется. Юный рыцарь угрюмо наблюдал, как солдаты снимают с его коня налобник и седло с попоной. Растеряв воинственный пыл, снял таки шлем и расстегивал пропотевший подшлемник. Обойдя противника по широкой дуге, я вышел на дорогу с противоположной стороны и бросил первый камень, решив начать с коневода. Глухой стук, и солдат свалился под копыта коней. Юнец обернулся и с недоумением захлопал глазами. До него не сразу дошло, почему какой-то мужлан собирается напасть на рыцаря, и стоит ли пачкать благородное оружие. Думал он недолго, и даже попытался разрубить меня от плеча до паха, но, получив удар в лицо, сник и лег рядом с первым пострадавшим. Оставшиеся солдаты, увидев неладное, бросили свою работу и кинулись ко мне, на ходу вытаскивая оружие. Я позаимствовал меч упавшего и принял бой. Ланскнехты дрались хорошо, но они были кавалеристами и потому норовили нанести удар сверху, как привыкли, на мгновение открывая беззащитный просвет между керасой и горлом, будто приглашая нанести укол. Первый, он так и умер с перерезанным горлом. Второй, тот, что узнал меня, оказался умнее и догадался бросить меч. «Рассказывай», – предложил я, выписав чужим клинком восьмерку перед его глазами. «А чего рассказывать-то?» – хмыкнул солдат, садясь на корточки. «Спрашивай». «Да с самого начала и рассказывай», – подсказал я. «Как зовут? Откуда меня знаешь? Как в войско герцога Фалькенштейна попал?» «Я Жвачка», – представился он, подумав немного, уточнил. «Кличка у меня такая. А зовут Пауль». «Тебя знаю, потому что видел, когда ты полком командовал. Сюда по найму попал. Услышал, что герцог народ собирает против вольного города, и пришел. Дело-то прибыльное». «Сколько войск у герцога?» Пауль жвачка задумался и мелко зашевелил губами, прикидывая. «Своя дружина человек 200 может, 300 Бароны-вассалы с 20 копий. Мы человек 500 а то и с тысячу не считал. А еще слышал, когда герцог узнал, что ты гарнизоном командуешь, он по городам пеших латников решил собрать». пульты у герцога есть?» «Вроде бы, сам не видел, но должны быть». Неопределенно отозвался солдат, слегка пожевывая нижнюю губу, словно жвачку. Понятно, откуда взялась кличка. «Башня осадная есть?» «Есть!» – охотно подтвердила жвачка. «Ее сейчас шкурами сарыми оббивают». «Мать твою!» – выругался я в полголоса. «То, что я узнал о башне, это важнее численности войск. В конце концов, задача любой крепости – выстоять, а не разгромить противника. А с башней...» «Что со мной ты делать будешь?» – поинтересовался Пауль. «В плен возьмешь? Только...» – вздохнул парень. «Я тебе честно скажу, выкупа за меня не дадут». «Знаю», — усмехнулся я, — «кто же за пса войны выкуп положит? А если и положат, так ты до старости служить будешь за хлеб и воду. За Ульбург воевать пойдешь?» «Не могу», — с сожалением зажевал губами солдат. «Договор у меня с герцогом еще не истек». «Жаль», — сказал я совершенно искренне, — «а не то я бы тебе должностенку подыскал». «Такого парня я с удовольствием взял бы к себе лейтенантом, но договор – вещь святая. Наемник, что переметнется, не дослужив срока, долго не живет». «Стало быть, в плен ты меня брать не будешь», – констатировал Пауль. «Ладно, что уж теперь», – вздохнул он. «Руку отрубишь. Если руку, то, может, не правую, а левую», – попросил он дрогнувшим голосом. «Да нет уж, правую давай, как положено». Покачал я головой и приготовился к замаху. Пауль, закатав рукава, осенил себя крестным знамением и, закрывая глаза, вытянул руку. В следующий миг он, взыв от боли, упал на колени. «Ну чего верищишка, крезаны? Цела твоя рука! Ну-ну, не ори. Успокоил я парня, вырубая две короткие прямые ветки. Подумал и вместо веток задействовал ножны иметь меч-жвачки. Для меня меч ценности не представлял, а парень будет доволен. Когда соединял сломанные кости, Пауль покрылся крупным потом, но смолчал, превозмогая боль. «Ну, вот и все», полюбовался я на творение своих рук. Ни один из нас не погрешил против правил. Пауль не нарушил договор а я, отпуская врага живым и почти невредимым, лишал герцога хорошего солдата не меньше, чем на месяц. А на войне иной раз врага важнее ранить, нежели убить. Между тем очнулся мальчишка. Он сидел, обхватив голову руками, и громко рыдал, размазывая по лицу кровь и слезы. «Вот рыцарь-то мне пригодится!» Связав парню руки, я решил покопаться в карманах у солдат. Я неблагородный, считающий ниже своего достоинства рыться в карманах убитых. Да и благородная помнится, Этим не гнушались. Убитый оказался только один тот, что получил камнем показки, дышал. Я помог собрату-наемнику уложить живого поперек седла, а жвачка, хотя и был с одной рукой, но взобрался в седло сам. С этим-то, что будешь делать? спросил он, кивая на рыцаря. Посмотрим, уклончиво сказал я. Может, отпущу, а может, в плен возьму. Ты что рассказывать будешь. Но про тебя-то уж точно не гугу, усмехнулся Пауль сквозь силу. «Скажу, напали из кустов, Петера сразу убили, мальчишка навстречу рванул, не знаю, куда делся. Ну а мы, вот они, один без сознания, второй с рукой сломанной, конь рыцарский вон лежит, а кто да что, пусть гадают. Проводив наемников, я занялся пленным, загрузил его доспехами, снятыми с коня и оружием ланскнехтов. Ну а свои собственные, теперь мои, латы юнец понесет на себе сам, жаль, денег оказалось маловато». «Надо было узнать, что за мальчишка и сколько за него просить», – подумал я с запозданием. «Пошли», – приказал Юнсуха, указывая на кустарник. «Не пойду», – гордо заявил мальчишка, пытаясь сохранять достоинство под ношей железа. «Я опоясанный рыцарь. Меня может взять в плен только тот, кто равен мне по знатности. Ты можешь меня убить, но сдаваться тебе в плен я не буду». «А мне похрен, кто ты есть», – сообщил я, отвешивая парню под затыльник. «Я тебе сдаваться не предлагал. Я тебя, братишка, уже и так взял. И если ты будешь кочевряжиться, то я буду пинать твою благородную задницу своими грязными сапогами. Понял? Если да, то вперед. Парень грозно сверкнул на меня одним глазом, второй уже успел оплыть и помотал головой. «Не дождешься, сволочь!» «Ладненько...» Улыбнулся я юному рыцарю, развернул его спиной к себе и пихнул упрямца ногой под задницу так, что парень был вынужден пробежать несколько шагов, чтобы не упасть. Видишь, уже идешь. Сейчас еще разок поддам. Рыцарь не стал дожидаться нового унижения и бодро, насколько позволяла ноша, затрусил вперед. Далеко с таким грузом он не уйдет, но да, врага как-нибудь доковыляет. Мы пробивали сквозь заросли часа два. Парень, сгибавшийся под тяжестью железа, стал уставать. Замедлил ход, зашатался и упал. «Дольше не могу». Я наклонился к мальчишке, сунул ему под ребро кинжал и проникновенно прошептал ему на ухо. «Можешь. Ты не представляешь, на что способен человек, когда он хочет жить». Забыв об усталости, юнец вскочил и помчался вперед, как древний атлет, а не рыцарь, навьюченный металлоломом. Когда показался куст, прикрывавший вход, парень совсем выдохся. Он был почти без сознания, когда я снял с него груз. Ну а раз оруженосца не было, то мне пришлось самому расстегивать ремешки и развязывать шнурки. Обычно, чтобы не тратить время, мы просто срезали доспехи у мертвых и раненых. Вытряхивая рыцаря из-под доспешника, я присвистнул. Войлок и кожа были насквозь мокрыми. Суши их теперь. «Не рановато тебя в рыцаре посвятили» поинтересовался я, заметив, что парень пришел в себя. «Его высочеству, герцогу Фолькенштайну, виднее, кого посвящать в рыцари», просипел парень. «Вот оно как, герцог еще и высочество точно в короли метит». «Родители твои кто?» поинтересовался я. «Родители?» удивился парень. «При чем тут родители? Ну, если угодно, то мой отец Иоганн Лепта был в целом его высочество. «Отец был фон Лепте или просто Лепте?» – уточнил я. «Просто Лепте», – покраснел парень. «Он был васалом господина герцога и умер незадолго до моего рождения, не успев получить пояс и шпоры. Зато я и мои потомки будут носить имя фон Лепте». Гордов скинул голову юнец. «Я бы не удивился, узнав, что отец умер года за два до рождения Лепты-младшего, ставшего фон Лепты. И, скорее всего, просто Лепты не был вассалом герцога, а крестьянином-арендатором. Однако, если каждого бастарда посвящать в рыцари, то никаких герцогств не хватит. Может, из-за этого Фалькенштайн расширяет владение?» Среди припасов имелся небольшой бочонок с водой. в кружечку и, сделав глоток, я спросил. «Сколько войск у герцога?» Я не намерен разговаривать с быдлом! Горделиво отозвался парень и сжался, будто в ожидании удара. Прополоскал я горло, а потом выплюнул воду на землю, заметил, Насчет быдла это ты правильно сказал. Дой воды! не выдержал парень. Дам, если ты мне все расскажешь, пообещал я, наливая новую кружку. Нет. Скривился парень. Я усмехнулся и вылил воду рядом с ним. Думаю, через минуту другую рыцарь сломается. Да он вообще-то уже сломан. Просто ищет повод, чтобы выговориться. Надо помочь. Кстати, а разве численность войска такая большая тайна? Или герцог запретил тебе об этом говорить? Ты клятву давал? Не давал. Согласился юнец, найдя достойную лазейку. Но в чем же дело? Клятву ты не давал, значит, долг васала не нарушишь. Тем более. — прищурился я. — О численности войск мне уже рассказали, так что ты никого не предашь и не предаешь. А хочешь, я тебя отпущу? Фон Лепт недоверчиво посмотрел на меня. — Ну, свободу, а выкуп? — Ну, будем считать, что выкуп ты отдашь рассказам о войске герцога. Ну, попей водички. Юному рыцарю понадобилось выпить две кружки, прежде чем он стал рассказывать. «В армии его высочество 40 рыцарей с копьями-отрядами, всего две тысячи всадников. С ними наемники, 500 конных и около двух тысяч пеших. Ожидаем прихода еще тысячи кнехтов». откуда такая точность?» – удивился я. Ее был посыльным, когда его высочество обсуждал с лейтенантами численность войск», – покраснел парень. «Подслушал? Ничего, бывает», – усмехнулся я. «Машин много?» «Машин?» – Не в раз понял парень. «Каких машин? А, катапульты. Три катапульты, две баллисты и осадная башня». Катапульта. Латынь. Катапульта. Метательная машина, приводимая в действие силами упругости скрученных волокон, сухожилий, ремней и тому подобного, предназначалась для метания по крутой траектории камней, ядер, стрел и другого на дальность 250-850 метров. Баллиста. От латынского «баллиста». Метательная машина состояла из горизонтальной рамы с желобом и вертикальной рамы с тетевой и скрученных волокон, сухожилий и другого, с помощью которой снаряд «камень, бревно, стрела и другое» выпускался в цель. Дальность метания – 400-800 метров. Легких стрел – до 1000 метров. Теперь можно возвращаться домой, не дожидаясь, притащат ли левый и правый языка или нет. Знать бы заранее, так и совсем бы их никуда не посылал, да и сам бы никуда не попёрся. Только как угадаешь?» «Ну ладно, обратно пошли», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Вы меня на самом деле отпустите?» Недоверчиво спросил юнец. Обратный путь показался короче, и, стало быть, прошли мы его быстрее. Когда приблизились к трупу несчастного коня, на которого уже уселись вороны, я негромко сказал. «Беги». «Куда?» – не понял парень. «Куда-нибудь» махнул ей рукой. Юнов он лепт и постоял, испуганно озираясь по сторонам, а потом резво побежал, часто оглядываясь. Когда клинок вошел парню под левую лопатку, он пробежал еще шагов пять и только потом, всплеснув руками, упал. Я обещал отпустить парня и слово свое сдержал, но кто сказал, что рыцари отпустят живым? Я такого не говорил. Я не пошел вытаскивать нож. Чужой, да и металл дрянь и не стал проверять, жив юнец или нет. Даже если клинок не дошел до сердца, через пару часов он истечет кровью. Оставлять юнца в живых тащить его в город не было смысла. Герцог не будет платить выкуп за вассала, подозревая, что Бастарда у него как в шей на солдате первогодки. Одним больше, одним меньше вроде бы законных сыновей трое, да еще двое официально признанных Фалькенштайном родными детьми, но без права на герцогский титул. Один, правда, пропал после нехорошей истории, а отпуск «Пускать юного фон Лепте на волю, чтобы юнец, вернувшись в лагерь, понял, что поступил сегодня отнюдь не по-рыцарски и что не каждая тайна требует дополнительных клятв, добавив сюда воспоминания об унижениях, и мне обеспечен кровный враг». Такого лучше убить заранее. Хорошо, если бы на тело наткнулись попозже, когда вороны, как следует, потрудятся над трупом. Но, скорее всего, уже вечером. В крайнем случае завтра утром герцог узнает о гибели отпрыска, а еще через час другой узнает и имя убийцы. Жвачку очень убедительно попросит рассказать все, как было на самом деле. Но ну, мне, собственно, то уже все равно. В любом случае, щадить меня герцог не будет. Спрашивается, чем я лучше взять Бургомистра? «Но фон Лепте, – утешил я себя, – не мальчишка, а рыцарь, способный убить нескольких горожан». Левый и правый пришли только утром и с пустыми руками. По неопытности своей хаворы не знали, что помимо открытых постов существуют еще и секреты, потому как только они попытались снять часового, поднялась тревога, и парни еле-еле унесли ноги. «Что делать, Кэп? – спросил правый, понурив голову. – Хозяин с нас шкуру сдерет». «Заступлюсь», – пообещал я. «Скажите лучше, что интересного видели?» «А что интересного-то?» – вскинулся левый. «Солдат вокруг навалом, конные, пешие, пойдут всем скопом на город, так и будет нам всем большая жопа». «Город еще захватить нужно», – успокоил я парня. «Так что видели?» «Да ничего мы не видели», – окрысился правый. «Сам сходи, да и посмотри». «Хамить изволите» подчеркнуто вежливо спросил я. «А по морде?» «Чё сказал-то? Кому ты по морде хочешь дать?» набычился левый, засовывая руку за пазуху и вытаскивая кистень. «Ты что делаешь?» на возмутился правый, однако остановить товарища не пытался. Напротив, смотрел с любопытством, как выкручиваться будешь. «А может, опасаясь гнева хозяина, решили меня завалить? Тогда и собственный просчет будет легче списать». Левый метнул костень грамотно, в висок. Но на его беду этот прием мне был известен давным-давно. Слегка отпрянув, я ухватил гасила за кожаный ремешок и, наматывая его на руку, подтащил Левого к себе. Удерживая парня, от души приложился кулаком в солнечное сплетение, посмотрел в от боли глаза, позволил упасть на землю. «Вот ты!» – скривился правый, зажимая нос. «Штаны наложил!» Я посмотрел на брезгливого вора и треснул его по физиономии. Так, для равновесия. На дне врага протекал маленький ручеек. Пришлось подождать, пока правый умоется, смывая сопли и кровь из разбитого носа, а левый застирает штаны и задницу. «Ну, парни, давайте еще раз». Обвёл я взглядом недовольных воров. У них на мордах было крупными буквами написано все, что они обо мне думают, и что им хочется со мной сделать. Еще раз расскажите, что вы видели, уточнил я. Так говорим же, господин Артакс, солдаты кругом, плаксиво сказал Правый, перейдя со снисходительного кэп на более уважительное обращение. Опасаемся, что они нападут на город и всех поубивают. У нас ведь и стены и башни, подзуживал я. А что стены? Они вон лестниц наделали на наши стены лезть. Их там целые штабеля сложены. «Эх, парни, да вы молодцы!» – развеселился я. «А говорите, что ничего не видели. Как раз самое главное и увидели». «А что мы такого увидели?» – посмотрел левый на правого. А потом до него дошло. «Лестницы!» «Вот, они самые!» – кивнул я и подвел итог. «Стало быть, разведку мы провели успешно. Теперь можно и обратно. Кстати, дельце тут одно есть. Нужно доспехи продать. Выручка пополам». «Откуда доспехи?» Удивился Левы. «Да тут рыцари забыли». «За них сейчас много дадут», уверенно сказал правый, осматривая железо. Слышал, как кузнец жаловался, что железо у него с гулькин хрен осталось, а заказов булкина туча. А может, самим сгодятся, мы бы купили, если, говорите, э как выручка пополам, за полцены бы взяли», – взрыкнул на меня левый. «В доспехах-то и штурм пережить можно». «Ты что, мерен, что ли?» – заржал его приятель, успевший понять, что залаты такие. «Один доспех лошадины, а второй рыцарский. Давай ты лошадины наденешь, а я на тебя сверху залезу, вот смеху-то будет». «Не, правильно господин Артак говорит, продать нужно. Ты что, дурак в полном доспехе на стены лезть?» «Да...» – почесал левый затылок и твердо сказал. «Продавать надо. Деньги вам куда принести? В гостиницу?» «Жаку отдайте, я потом заберу». Парни досадливо переглянулись. Чувствовалось, им хотелось немножко нагреть на сделке. «Ну, меня-то бы, наверное, нагрели, а вот короля шиш».